Эпилог врезался будто по-настоящему. И в себя пришел не скоро от укола в бок. Не начал сантаном решил мне отомстить за свою божественную печень. Хотя, что я такое несу? Надо мной обнаружился беленый потолок весь в разводах и звездки. Малярам стоило за такую работу надавать по рукам и прочим органам, но электрики пошли еще дальше. Просто протянули провод по потолку и подвесили его за гвоздик, чтобы голая лампочка вниз не упала. В ее желтоватом свете проступали слегка облупившиеся стены, выкрашенные краской непонятного цвета. Эдакий тест на дальтонизм. С моими слезящимися глазами на нее было физически больно смотреть. «Я что, в нашей городской больнице?» «Так там давно уже посадили главврача и сделали нормальный ремонт». «Наверняка в глубинку какую занесло». «Вот дела». Пытаясь оглядеться, я неосторожно пошевелился и замучал от резкой и беспощадной боли. Тело как будто в асфальт закатали, не дав тому толком остыть. Но главное, оно у меня снова было. А помимо бьющегося сердца в груди отчетливо тлел огонек. Это однозначно хорошая новость. С ним восстановление много времени не займет. Память мне отшибла не совсем, и я точно помнил, что был не только пожарным, но и магом. Боевым, между прочим, даже огненной птицей успел полетать над бездной мироздания. Или это так обезболивающе вштырило? Меня ведь наверняка накачали по самой брови. Ощущения до отури знакомые. Так болеть могут только глубокие ожоги. Надо бы помалкивать о своих подвигах, пожалуй. А не то переведут в дурку долечиваться. Терзаемый сомнениями я попытался было задействовать тепловое зрение, и вдруг почувствовал совсем рядом еще один огонек. Такой теплой и родной, что, несмотря на боль и одеревенелость, мне удалось немного приподняться. «Ну, наконец-то!» — сердито фыркнул женский голос. «Я уж думал, а ты целый год так валяться будешь!» К слову, это был не русский язык. Однако я понял фразу без проблем. «Ну да, это же имперское наречие!» «Значит, я не сошел с ума? Или наоборот уже там, где волноваться рассудки не стоит?» Кое-как я скосил глаза и увидел, что у моей кровати сидит молодая барышня в белом халате, демонстративно растирая пальцами красную иглу в порошок. Судя по темным корням волос, она раньше была брюнеткой, но предпочла перекраситься в цвет перебродившего вина. Узкое лицо и курносый нос казались непривычными, но вот язвительная улыбка была точь-в-точь точь такой же. За нее я готов был убить кого угодно, — включая саму хозяйку, когда сильно достанет. «Ну что, нравлюсь?» Она немного покрутилась на месте, давая рассмотреть себя поподробнее. Халатик подчеркивал точеную фигуру, хотя росту в ней, кажется, стало еще меньше. Но это не беда, в отличие от ее несносного характера. Стоило мне опустить глаза в район груди, где пристрел странный символ в виде цветка с пятью лепестками, как девушка грозно сузила карие глаза – «Ты куда это уставился из врачуга недожаренной?» «Я, конечно, подкорректировала немного внешность, но гнаться за коровами не собираюсь. Мне и так нравится». Я попытался было уверить ее, что все более чем в порядке, но добился только лопнувшей губы, отчего во рту стало солоно. Лицо у меня тоже оказалось частично замотанным. Чисто мумия фараона. «Ой, ну ладно тебе, не напрягайся!» Махнула она рукой и заботливо поправила подо мной подушку. «Это я от радости. Как-никак два года тут одна торчу. И нет, никого я не выгоняла. Такая же коматузница, как и ты. За это не волнуйся. Сама прекрасно помню, каково это. Заодно устроилась тут подрабатывать, раз мои навыки оценили по достоинству. Здесь одаренная большая редкость, представляешь? Даже слабаки». Я вновь обратил внимание на странный логотип на ее халате вместо привычного креста. После чего перевел взгляд на лампочку. «Ну да, мне все же не показалось. Вместо нити накаливания в ней кружились маленькие огненные точки в хаотичном броуновском вальсе, словно запертые в банке мотыльки. Нет, точно не наша районная горбольница». Губы против фоли растянулись в кривой ухмылке. «Привычку так просто не вытравить. Похоже, она со мной уже навсегда, как и теплый огонек по соседству». Я, наконец-то, его чувствовал, безо всякого магического зрения. Скорее, самой своей сутью. Фитилек хоть в чем-то оказалась права. «Я тоже рада видеть своего ненаглядного убийцу», — лукаво подмигнула мне Рина. «Даже ругать не хочется. Чтоб ты знал, у тебя обожжена большая часть тела, а остальное вообще сгорело к дьявольской матери. Так что сильно не обольщайся. Мог бы выбрать себе что-нибудь получше, хотя кому я это говорю?» «Сама еле выкарабкалась после асфиксии. Местные врачи на твое выздоровление не поставят и четверти дневного пайка. Но тебе крупно повезло. У тебя будет лучшая сиделка на этом свете». Конец книги.